Сон оборвался так же резко, как и начался. Слабое, еле слышно потрескивание заставило разомкнуть глаза. В голубоватом, как от кварцевой лампы, свете было видно, как на стенах одна за другой стремительно иссыхают рябиновые ветки, скукоживаются иглы можжевельника. Олег поднял голову, рука скользнула к лежащей рядом с постелью сабле. «Э-а!» — или выдохнула урга, и Олег скорее угадал, что его просят не вмешиваться. За стеной юрты посыжался вой, по решетке пробежала тень, оставляя на войлоке под ней длинный серый след. Рябиновые веточки рассыпались просто в прах. Можжевельник же, наоборот, издал резкий, но приятный на взгляд середина запах. Тень вздулась над решеткой пузырем, округлилась, вытянулась в сторону постели. Оторвалась пуповина, что связывала шарик со стеной. Он расправился в высоту и начал принимать очертания человеческой фигуры. Урга хлопнула в ладоши. Стены дрогнули, качнулись внутрь, выгнулись наружу, побежали по кругу, быстрее и быстрее стали сжиматься к центру. Только через несколько мгновений Середин понял, что юрта все-таки стоит на месте. Навращается широкий воздушный вихрь с центром над хрупкой девушкой, сидящей у очага. И не просто крутится. Маленький торнадо сжимался все туже и туже, не давая мятущейся тени вырваться наружу. Урга раскрыла ладонь на которой лежал уже знакомый ему отполированный волнами и войлоком гладыш. Вихрь торжествующе взвыл, сжался еще сильнее, собрался в нижней части на конус, тонким его кончиком поймал камень, но не втянул, а сам в считанные секунды всосался внутрь. И в то же мгновение все стихло. Перестал реветь маленький домашний ураган, перестали хрустеть пересохшие ветки, Погас голубой кварцевый огонь. Олег выбрался из-под овчины и прокрался к очагу. Внезапно над погасшими углями вдруг полыхнула тонкая лучинка. Урга вскинула свой камень, оглядывая его на просвет. Середин заметил, что в прозрачной сердцевине шевелится какая-то крохотная темная букашка. «Кажется, ты опять спасла мне жизнь, шаманка». — Не знаю, как и благодарить, — полушепотом сказал ведун. — Он увидел твои амулеты и решил, что ты слаб, что он справится. — Это душа китайского колдуна? — Нет, это его живая сила. Чтобы амулет был настоящим, действенным, он должен опираться на настоящую силу. Теперь я могу заплести его в Наузы и сделать амулет невидимости, снова пропадать и появляться? — Не нужно, — прошептал Олег. — Ты достаточно красива, чтобы не скрывать своего лика. — Ты так считаешь? — Еще тише ответила шаманка, и ведуну, чтобы слышать ее, пришлось придвинуться так, что губы ощутили тепло ее дыхания. Можно сделать амулет для управления небом, насылать и разгонять тучи, вызывать дожди? Как мудро! Еще три-четыре таких камня, и ты снова сможешь надеть грязную хламиду и вымазать лицо глиной. Она еле слышно засмеялась и что-то ответила так тихо, что Олегу пришлось наклониться еще ниже. Но тут на постели заворочалась Роксолана, закашлялась, и чародеи отпрянули друг от друга. «Подожди», — заглянул в камень Середин, — «если сила колдуна здесь, то сам он что, мертв?» «Нет, не мертв», — пожала плечами шаманка. «Ну и не жив, он... он не имеет силы». Но в любом случае у крепости больше нет магической защиты. Ее некому защищать. Не знаю, может быть. Так это же отлично. Как раз завтра нас нагонят стада. Самое время пропустить их на свежие пастбища.